Другой залез слишком высоко. Третий медленно со в сторону. Тот цепляется за одно, какое-нибудь слово или сравнение. А этот настолько увлёкся своей собственной речью, что не слышит собеседника и отдаётся лишь ходу своих мыслей, не обращая внимания на ваши. А третий, сознавая свою слабость, всего боится. все отвергает. С самого начала путает слова и мысли, или же в разгаре спора вдруг раздражённо умолкает, напуская на себя горделивое презрение от досады на свою невежество, либо из глупой ложной скромности уклоняясь от возражений. Одному важно только наносить удары, и всё равно, что при этом он открывает свои слабые места. Другой считает каждое свое слово, и они заменяют ему доводы. Один действует только силой своего голоса и легких. Другой делает выводы, противоречащие его же собственным положениям. Этот забивает вам уши пустословием всяческих предисловий и отступлений в сторону. Тот вооружен лишь бранными словами. И ищет любого пустякового предлога, чтобы рассориться и тем самым уклониться от беседы с человеком, с которым он не может тягаться умом. И, наконец, еще один меньше всего озабочен разумностью доводов. Зато он забивает вас в угол диалектикой своих силогизмов и донимает формулами своего ораторского искусства. Кто же видя какое употребление мы делаем из наук, ничего не исцеляющих наук, не усомнится в них и в том, что они могут принести какую-нибудь пользу в жизни? Кого логика научила разумение, где все её прекрасные посылы? Не лучше жить, не толкуя рассуждать? разве рыночные торговки сельдию городят в своих перебранках меньше вздора, чем ученые на своих публичных диспутах? Я предпочел бы, чтобы мой сын учился говорить в каких-нибудь кабачках, чем в этих школах для оговорения. Наймите магистра свободных искусств, побеседуйте с ним. Пусть бы он дал нам почувствовать счастье,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 в словесные распри, оскорблениями, нескромными, гневными выпадами. Сбрось он в себя свою ермолку, мантию, свою латинскую ученость, не забивая он вам слух самыми чистыми, беспримерными цитатами из Аристотеля, и вы найдете, что он не лучше любого из нас грешных, а, пожалуй, и хуже. Мне кажется, что с их витиеватыми и путаными речами, которые они насморочат, обстоит так же, как с искусством фокусников. Их ловкость действует на наше ощущение, завладевает ими, но убедить нас ни в чём не может, кроме этого фиглярства. Всё у них пошло и жалко. Учёности у них больше, а глупости ничуть не меньше. Я люблю и почитаю науку, равно как и тех, кто ею владеет. И когда наукой пользуется как должно, это самое благородное и великое из достижений рота человеческого. Но в тех, а таких бесчисленное множество, для кого она главный источник жизни, самодовольства и уверенности в собственном значении.